Вернулись в предства, братья Чернова и Фельдман прибрались здесь, растопили печку, на которой Сергей разогревал еду и кипятил воду. Позавтраков я оставил парней прибираться и обустраиваться дальше, а сам поехал на УАЗике к банку. Очень хотелось не пропустить арест француза. Машину бросил на соседней улице и к банку пошел пешком. Где спрятались лейтенант Сурков и группа захвата я не знал, поэтому вызвал его по рации. Виталий тут же ответил, сообщив, что он сидит в здании напротив банка. Там оказалась общественная баня. Городская общественная баня номер один. Я зашел внутрь, на первом этаже меня встретил неприметный паренек в балахонистой одежде, под которой можно было скрыть не то, что легкий бронежилет и пистолет-пулемет кедра, даже что-нибудь посущественнее. Виталий устроил себе лежку на втором этаже в одном из подсобных помещений, окна которого выходили как раз на фасад банка. Устроился парень с комфортом и вкусом. Мягкие кресла, передвижной столик, на котором помимо бинокля, рации и пистолета был еще и кофейник, блюдце с печеньем и небольшой полупустой графинчик коньяка. «Хорошо устроился», – прокомментировал я содержимое столика. «Это для маскировки», – объяснил Сурков, наливая себе и мне коньяк в небольшие пластиковые стаканчики. Я от спиртного отказался, впереди еще целый день и не хотелось с утра дурманить голову, тем более, что одно дело носиться по лесу и совершенно иной коленкор сидеть в душном накуренном помещении». Рассказал лейтенанту все, что удалось узнать. Попросил его организовать досмотр склада, на который вывезли технику с нашего торгпредства. Тем более, что там могли быть недошедшие до Сиротинска грузы. «Я не против, но ну пойми, у меня людей из Гулькин нос. Вот сейчас француза возьмем, расколем его и сразу же по горячим следам полетим на твой склад. Да и мотивировка перед начальством будет соответствующая», — объяснил Сурков. «На кой ляд тебе лишняя мотивировка нужна?» — удивился я. Я хоть сейчас тебе заяву напишу с перечнем украденного товара. Разве этого будет недостаточно, чтобы вскрыть и досмотреть подозрительный склад? Если француза сегодня не возьмем, то поедем на твой склад. Но пока сидим здесь и ждем злодея. Договорились? Договорились, согласился я. На что там с ковбоем? Взяли его? Нет. Ездили к нему на работу, там он не появлялся два дня. Коллегам сказал, что заболел. «Были дома, соседка сообщила, что позавчера он поспешно выехал с вещами из дома». «Хреново!» «Значит, одна надежда на поимку Гортье», — резюмировал я. «Слушай, так если у тебя людей не хватает, может, я этот склад сам досмотрю?» «Ага, туда охрана приедет и нафиг вас перестреляют, а мне потом еще и по шапке влетит за то, что я тебя туда отпустил». «Понимаю, но тянуть тоже нельзя, Гортье явно не один был». С ним заодно какие-то мутные типы, они сейчас вывезут все ценное в неизвестном направлении, и где мне потом общественное имущество искать? Товарищ капитан второго ранга, ну не доставай меня. Хорошо, — взмолился лейтенант, тяпнув коньячку. Это в старом мире с одной стороны было государство и закон, а с другой стороны злодеи, и даже если кто из бандитов был оборотнем в погонах, то он все равно чисто теоретически был вне закона. Понимаешь? А здесь все не так. Здесь нет УК, нет прокуратуры, нет репортеров, которые могут поднять общественность и создать резонанс. Здесь есть интересы корпораций, которые разрабатывают этот мир. Если твой склад входит в сферу чьих-то интересов, то мы туда в жизни не сунемся. — Понял? — Понял, — утвердительно кивнул я. — А как узнать, можно соваться на склад или нет? — продолжал пытать я, лейтенант. — Легко. Если после его досмотра нас с тобой не пристрелят, значит, содержимое склада сильным мира сегодня интересно, и можно дальше работать в этом направлении». «Интересная логика», — ухмыльнулся я. «Значит, здесь прав тот, у кого больше денег и связей». «Именно. Все, как и в старом мире, но только без ретуши и прекрас, в виде всяких там норм морали, права, человеколюбия и прочей гомосятины. Все просто и честно». У кого больше силы, тот и прав. Хорошо еще, что Сосновск признан всеми как нейтральная территория. Говорят, что в Новой Москве чуть ли не каждую неделю происходят заказные убийства. Но оно и неудивительно, там же каждый второй, не считая первого богатей, избежавший из старого мира. Одно дело, когда люди бегут сюда, спасаясь от рака. И совершенно другое, когда бегут от долгов или тюрьмы. У нас даже появились конторы по поимке беглецов, хедхантеры, мать их, вот так. «И что, нормально платят охотникам за головами?» – поинтересовался я. «Когда как. К примеру, тебе за восьмерых убитых бандитов заплатят по пятьдесят тысяч рублей. Правда, тебе еще повезло, потому что твои были в розыске, иначе могли и не заплатить. А то кто тебя знает, может, и левых людей и пытаешься их выдать за бандитов». На будущее учти, что если хочешь получить премию, то надо привозить трупы убитых и их оружие к нам. Иначе на награду не надейся. А так еще промышляют отлом и уничтожением банд в предгорьях. Там частенько нападают на караваны, перевозящие золото, платину и прочие плюшки, добытые на рудниках. Но в последнее время корпорации создали полноценные частные армии, вооруженные вертолетами, бронетранспортерами и стволовой артиллерией, Ну и поимка сбежавших из того мира должников и бандитов. «Тут уж размер премиальных каждый раз разный, за кого полтинник, а за кого и лям». «За кого и десять», — подумал я, вспомнив размер вознаграждения за голову Фельдмана. «А какая-то общая база таких беглецов есть?» — спросил я. «Не, конечно, тут все дело в связях со старым миром», — ответил лейтенант. «А что, хочешь стать охотником за головами?» «Почему бы и нет? Судя по местным ценам, то вполне можно отлавливать одного беглеца за 50 тысяч в месяц». «Можно. Только чаще всего по подобным задачам работают группами, и самое главное, не в черте Сосновской и Новой Москвы, иначе здесь это будет расценено как обычное убийство, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами». «Соответственно, прибыли меньше, а риска больше». «Понял. Ну что, уже половина десятого, а нашего французского друга до сих пор нет». Тяжело вздохнув, произнес я, «По логике развития событий, думаю, он уже не придет». «Не скажи, может, еще придет. Деньги же он не бросит. А вдруг он уже знает, что его выплату отменили?» «Как? Мы ночью отменили операцию. Знала об этом только Вера. А я в ней уверен на сто процентов. А может, спросить у нее, могли бы другие сотрудники знать об отмене выплат денег?» «Знаешь, где она живет? Давай я быстренько метнусь и распрошу», — приложил я. «Зачем куда-то бежать?» — удивился Сурков. «Я ей сейчас звякну, она, скорее всего, дома отсыпается после ночного дежурства». «Или ты хотел к ней в гости завалиться?» «Понравилось, что ли?» — догадался лейтенант. Я оправдываться не стал. «Ну, понравилось. И что?» «Алло, Верб? Привет, спишь?» Виктор все-таки позвонил девушке. Не просто так, и по делу. Знаю, что ты спишь после ночного дежурства, но дело срочное. Вот скажи мне, мог кто-нибудь из сотрудников банка узнать, что Гортье отказали в выдаче денег? Да. Что, прям любой кассир оператор? Плохо. А ты случайно не знаешь, кто именно это мог сделать? Спроси у нее, нет ли среди их сотрудников геев. Шепотом спросил я. «Чего?» Прикрыв трубку рукой, ошарашенно переспросил лейтенант. «Того! Вроде как француз и ковбой заднеприводные», — пояснил я. «Вера, ты еще на связи?» — спросил лейтенант трубку. «Отлично. Слушай, а скажи, среди твоих коллег нет случаем голубых?» «Нет, не для себя спрашиваю. Для нашего общего друга, ну, с которым я вчера ночью приходил. А я откуда знаю, геон или нет, глядя на меня и широко улыбаясь», — спросил Сурков. А он тебе что, понравился? Нет, его рядом, не переживай. Так что там с геями? Есть они среди ваших сотрудников или нет? Есть? Отлично. И даже сегодня утром он на работе. Вот так совпадение. Что? Да не голубой, он успокойся, я просто пошутил. Хочешь я ему скажу, где ты живешь. Ну, понял, не буду. А, все, отбой. Отдыхай давай. «Это было не смешно», — сообщил я Суркову. «Зато выяснилось, что ты ей понравился», — парировал Виктор. «Вера девушка хорошая, хоть с бывшим мужем ей не повезло, так что вы, товарищ кап лучше несколько раз подумайте перед тем, как к ней подкатывать». «А что случилось с мужем?» — заинтересованно спросил я, забыв, что изначально лейтенант отзвонил девушке совершенно по другому вопросу. «Честно говоря, история банальная, я таких тут уже столько слышал, что перестал удивляться». В общем, у Веры есть дочка, Женя. Ей пять лет. Несколько лет назад у нее диагностировали рак крови. Как там у них получилось на самом деле, я не знаю, но в этот мир она приехала с дочерью одна, вроде как муж должен был распродать все имущество и приехать следом. Но он здесь так и не появился, так что делай выводы. А ты ее давно знаешь? Чуть больше года. Она живет по соседству, моя жена с ней дружит, ну а мой мелкий дружит с Женькой. Когда у нее ночное дежурство, то ее дочь ночует у нас. Понятно, задумчиво протянул я. Так а что там у нас с глубизной среди сотрудников банка? Говорит, есть один сотрудник мужского пола, который регулярно бреет ноги и всячески следит за собой. Он как раз сегодня утром работает. Она мне его кратко описала, сообщив, где он обычно обедает. Так что если Гортье не появится до обеда... Ты можешь его аккуратненько зажать в темном переулке и допросить с пристрастием. Лыбясь в 32 два зуба пошутил Сурков. — Хорошо. — Только пойдем вдвоем, — предложил я. — А ты что, один? — Боишься? — Конечно, боюсь. До обеда у нас еще три часа, посмотрев на часы вслух, подумал я. — Может, я все-таки метнусь на склад, а? Дай мне какую бумагу, или лучше сотрудника в помощь. — Товарищ адмирал, ну что же вы такой нудный? Ладно, дам тебе стажеров помощь, только заедете в в участок и возьмете ориентировки по украденным грузам. Лейтенант вызвал по рации какого-то сыра. Через минуту в комнату зашел молодой парень лет двадцати. Ушастый, высокий, худой, как жертв. Штаны и куртка на нем висели, как на вешалке. Казалось, что тела под ним нет совсем. Один скелет. А когда он встал напротив окна, то я еле сдержал смех. Торчащие уши просвечивались от бьющего из окна солнечного света, окрашиваясь в ярко-розовый цвет. «Сыроежкин, поедешь вот с этим товарищем на промзону. Там досмотрите один склад. Если найдете похищенные вещи, то вызывай группу и оформляй все как надо. Вначале заедите в участок, возьмешь ориентировки по пропавшим за последнее время крупногабаритным грузам». «Понял. Слушаюсь». Стажеры Сыроежкина зовут Леха. Шел ему 21-й год. В Старом мире он успел окончить училище на парикмахера и отслужить год в армии, в погранвойсках. В этот мир он попал вместе с матерью, которая болела раком. Это мне все поведал сам Сыроежкин, пока мы добирались до управления местной полиции. «А чего ты в парикмахере поперся?» – спросил я, когда мы подъезжали к зданию управы местной полиции. «Там девчонки одни в группе. Думал, будет весело учиться», – ответил Сыроежкин. «Понятно. Ну и как? Весело было?» «Да не очень. А у тебя оружие есть?» «Нет, не выдали еще». «Тогда держи». «Это тебе». Я протянул ему взятую с заднего сиденья обрезанную вертикалку и пачку патронов. «Патроны по карманам распихай». Парень сбегал в управление и вернулся через несколько минут, неся в руках папку с бумагами. «И что, много в последнее время у нас пропало грузов?» – спросил я, оценив толщину папку. «Очень много. Только по вашему поселку больше тридцати эпизодов зафиксировано». «Офигеть! А чего же вы тогда ничего не делаете?» Делаем, только у нас людей мало, оправдываясь, заявил Алексей. Ничего не успеваем. А чего уж больше не набираете? Наверное, платят мало. Платят мало. Наклад у патрульного двадцать тысяч, но зато комнату в общежитии сразу дают. Паек, форма. Для начала нормально. Значит так, Леха Сыроежкин, слушай меня внимательно. Делай все, как скажу, начал водить практикантов в курс дела, как только мы заехали на промзону. Скажу ложись, тут же падай на землю. «Скажу, стреляй, жми спуск, не думая. Если мои опасения подтвердятся, то за этим забором может храниться очень многое из того, что у вас пропало в последнее время». «Ясно. А это согласовано с моим руководством?» «Конечно. А как, по-твоему, ты здесь оказался, не моргнув, соврал я?» Через ворота мы лезть не стали, хоть Сыроежкин и предложил постучаться в калитку и попросить, чтобы нас пропустили внутрь. Вместо этого подогнали УАЗ вплотную к забору и перебрались по автомобильной крыше через забор. Большая забетонированная площадка, примерно 40 на 50 метров. В самом углу стоит двухэтажное здание, собранное из четырех модульных домиков, 3 на 6 метра, два блока на первом этаже и столько же на втором. Рядом с двухэтажкой высокая мачта для радиосвязи, тут же средних размеров полукруглый ангар, собранный из листов гофрированного железа. И самое интересное – Двенадцать морских двадцатифутовых контейнеров, стоящих на бетоне, аккуратно в ряд. Судя по четырем прямоугольным следам, оставленным на бетоне, еще недавно здесь было на четыре контейнера больше. Контейнеры точно такие же, как виденные мной вчера на КамАЗах, идущих в Сиротинск. Интересное совпадение. Не правда ли? На территории никого не было. Прекрасно было видно висящий навесной замок на дверях домика и ангара. Ну и отлично, можно досмотреть несколько контейнеров. Если найдем украденное, то спокойно вызываем наряд полиции, а если внутри пусто, то также по-тихому свалим через забор. Скрывать контейнеры не пришлось. Улики нашлись в простенке между ангаром и забором. Несколько рядов деревянных ящиков по объему как раз на два контейнера. Сразу же возникла ассоциация с пустыми контейнерами, помеченными красными квадратами, которые встретились по пути в Сосновск. «Ну что, есть у тебя в ориентировках нечто подобное?» – спросил я у сыроежки, накивая на деревянные ящики. «Сейчас посмотрю». Парень разложил на крышке ближайшего ящика стопку бумаг и принялся их перебирать. «Хорошо бы знать, что внутри, так легче было бы определиться». «Сейчас сделаем». С помощью ножа поддел крышку одного из ящиков. Внутри оказались дисковые пилы разного диаметра. «Похоже, это наш груз. Здесь дисковые пилы. Мне в Сиротинске говорили, что к ним не доехали комплектующие для лесопилки», сообщил я Сыроешкину. Практикант лишь задумчиво кивнул, продолжая ковыряться в своих бумагах. Осмотрелся вокруг на контейнерах навесные замки, подва на каждый контейнер. «Замки плевые, такие сбить дело пары секунд». В ангаре большие двухстворчатые ворота, в одной створке воротины калитка. Везде навесные замки. Значит, внутри ангара никого нет? Неожиданно у меня защемило в груди и сильно кололо в том месте, где был ожог от сгоревшего нательного крестика. Сразу вспомнился эпизод в столовой, когда такая же боль предшествовала стрельбе. Недолго думая, я затолкал Сыроежкина вглубь простенка, выхватил рацию и попробовал вызвать Суркова. Связи не было. — Для портативной болтушки слишком далеко или много преград в виде железа и бетона. Попробовал связаться со своими — та же песня. Никто не отвечал. «Вы чего?» — шарашно спросил Сыроежкин, не понимая, с чего это я вдруг запаниковал. «Того!» — шепотом выдохнул я, ткнув в сторону въездных ворот. Допрыгались. Ворота медленно распахивались, и внутрь базы заехали несколько грузовиков, один из которых был снабжен краном. Следом за грузовиками заехали две пятидверные Нивы 2131. Из внедорожников вылезли хмурые типы весьма бандитской наружности. К слову, все при оружии, автоматы и ружья держали на виду, совершенно не скрываясь. Что делать-то? С выпалил выпрыгнул Сыроэшкин. Валить надо. Давай лезь на ящики и сигай через забор, приказал я парню. А вы? А я следом. Сыроежкин запрыгнул на ящике, ухватился за верх забора, подтянулся на нем, но неожиданно с той стороны донесся громкий собачий лай. От неожиданности парень не удержался и свалился назад. Псы, видимо, были выучены и натасканы, они почуяли наше присутствие. Но лаять не стали, а тихонечко подкрались и выжидали, проявив себя только тогда, когда Сыроежкин полез через забор. «Там собаки! Здоровенные псы!» – закричал парень. «Эй! Кто там?» – закричали нам от машины. Осторожно выглянул из-за угла. К нам бежали четыре человека. «Застрели собак и беги за подмогой, а я прикрою. Держи рацию. Там на последней волне должны сидеть мои пацаны. Они здесь, на промке. Склад номер двадцать три». Сунув рацию в руки, Сыроежки наметнулся назад, к углу ангара. Укрывшись за стопкой ящиков, я открыл огонь из ТТ. Выстрелил четыре раза. Двоих из четверки бегущих моей пули сбили с ног. Оставшиеся бандиты бросились в разные стороны. Добил остатки магазина, ранив третьего из бойцов противника. «Бум! Бум!» Сзади громогласно бахнул обрез вертикалки. Из-за забора донесся пронзительный собачий визг, переходящий в скулеж. Оглянувшись, я увидел, как Сыроежкин спрыгнул вниз. Сменил магазин ТТ. Хотел было снова высунуться, но противник открыл массированный ответный огонь из всех стволов. Пули вгрызались в деревянную обшивку ящиков, раскалывая ее. Щепки летели в разные стороны. Упав на холодный бетон площадки, затравленно огляделся по сторонам. Бежать через забор поздно. По ту сторону здоровый пустырь размером с несколько футбольных полей. Пока я добегу до противоположной стороны, меня успеют нашпиговать свинцом, как утку гречкой. Запрыгнул на верхний ящик, вонзил один нож в гофрированное железо ангара. Клинок пробил тонкую сталь, как бумагу, и вошел на треть своей длины. Ухватился за рукоять, подтянулся и вонзил второй нож повыше. Снова подтянулся. Одну ногу поставил на рукоять ножа, а вторую – опер на изгиб железа. Теперь я был на высоте трех метров, осторожно высунулся из-за угла ангара. Под прикрытием автоматчиков к ящикам подходили двое парней, вооруженных ружьями. Бах! Бах! Бах! Моя помпа выплюнула содержимое трубчатого магазина, оба бойца противника упали на бетон тряпичными куклами. На такой дистанции никакой бронежилет не спасет от девятой картечи. Да и судя по фонтанам крови, заряд попал в верхнюю часть силуэта, то бишь в шеи и головы. Скатился на спине вниз по изгибу железа, мягко приземлился на ноги и тут же побежал вдоль ангара, засовывая на бегу патроны в приемник магазина. Действовал на автомате. Тело как будто само знало, что делать, куда бежать и как половчее устроиться, чтобы нанести наибольший урон врагу. Прям как Дэдпул ядрить его в красные штаны обоими мечами. Обежал ангар. С противоположного от входа края была маленькая дверь, но она была заперта изнутри. Подергал за металлическую скобу, приваренную вместо ручки. Дверь скрипнула, но не подалась, видимо, внутри был мощный засов. Над дверью метрах в четырех от земли окно, в которое можно просунуться, но как до него добраться, неизвестно». «Ладно, значит попасть внутрь не судьба, надо воевать с тем, что есть». «Бам-бам-бам!» Три заряда картечи ушли взгрудившихся за грузовиком вооруженных мужиков, тут же перешел с длинного на короткий, выхватив ТТ. Содержимое восьмизарядного пистолетного магазина вылетело за считанные секунды. Звуки выстрелов слились в непрерывную трель, как будто я садил очередью из автомата». Заскочил за угол и побежал обратно на другую сторону ангар. На бегу забил патронами магазин помпы. Перед ящиками плюхнулся на живот и осторожно заполз за крайний из них. «С такой позиции удобнее стрелять из пистолета». Отстрелял магазин, целился в ноги, видимо, из-под днища ближайшего грузовика. В кого-то попал, сменил магазин, подскочил на ноги и побежал за двухэтажный модульный домик. Высунулся из-за угла, отстрелялся по колесам грузовика – «Странно, но в ответ никто не стрелял. Обежал домик вокруг, высунулся из-за его угла. Видно было, что рядом с грузовиком лежит несколько тел. Еще пятеро возле ангара. Те самые, кого я подстрелил из ТТ из 133-й Мурки. Оба грузовика были на месте, одна Нива тоже, а вот второй пятидверки не было. «Сбежали?» По ту сторону забора раздались выстрелы, вначале несколько одиночных, а потом зачастили чуть ли не очередями в разнобой из винтовок ружей и пистолетов. Перебежал от одного контейнера к другому, потом прошелся вдоль забора и оказался за грузовиками. Похоже, все, кто мог двигаться, сбежали. Отсюда разглядел еще двое убитых. Один полусидел, прислонившись спиной к колесу, судя по распакованному ИПП в луже крови. Ему хотели оказать помощь, но, видимо, не успели. Второй труп лежал возле ворота и застрелил его явно не я. Половина головы снесена выстрелом в упор с близкого расстояния. Скорее всего, его застрелили свои же. А вот почему? Неизвестно. Может, он был ранен и не захотели возиться с транспортировкой, оставляя живого свидетеля? А может, места ему в машине не хватило. Стрельба за забором прекратилась так же быстро, как и началась. Осторожно высунулся из проема ворот, посмотрел по сторонам. Справа никого, а вот слева, метрах в ста от ворот вдоль забора, стоит расхристанная Нива с распахнутыми настежь дверями. Рядом валяются несколько тел в разных позах. Перед Нивой, перегородив ей дорогу, знакомый КамАЗ с небольшим краном в кузове. Скорее всего, парни ехали ко мне на подмогу, и когда на них выскочила знакомая Сыровешкину легковушка, то он не растерялся, и наши открыли огонь первыми. «Все целы!» – громко крикнул я, привлекая внимание. «Да!» – громко отозвался Чернов-старший. «А у тебя как дела, командир?» «Отлично!» «Лопоухий полицай с вами?» «Да, здесь он!» – махнул рукой, зовя парней к себе. Роман и Сыроежкин побежали ко мне, а вот младший Чернов тут же принялся собирать трофеи, обыскивая тела. «Серега, мать твою, так тебя!» — закричал я. «Не трожь там ничего, это же улики! Ща менты набегут, а ну положи на место все, что взял! Да отпечатки свои сотри, дурень!» Тут один еще живой, — крикнул в ответ Чернов-младший. «Добить? Нет! Перевяжите его, смотри, чтоб не сдох, он мне живой нужен!» «Ну, что там?» — спросил запыхавшийся от бега Роман. Там девять трупов и поселковое добро, которое к нам так и не доехало, ответил я. Еще много чего другого, видимо, ребятки давно промышляли грабежом и разбоем. Сыроешкин, бери Уазик и дуй в управу за подмогой. Не надо, я их уже вызвал по рации. Кстати, спасибо, что парней привел. Пожал я руку практиканту. Не за что, почему-то покраснев, ответил паренек. — Это вам спасибо, что прикрыли, пока я через пустырь бежал. И никогда так быстро не бегал, думал, что не успею, все ждал, что в спину пуля прилетит. Даже зигзаги выписывал и пытался маятник качать. А так до противоположной стороны добежал, сразу же через забор перескочил и тут же наткнулся на ваших парней. Вот. Видимо, от пережитого стресса и выброса адреналина паренька пробила на поговорить, трещал он без остановки. — Похоже, скорость реакции на вызов не зависит, в какой мере ты находишься. Что в старом мире, что в новом Правоохранители не спешили приезжать на вызов Наряд полиции мы ждали больше часа За это время успели найти вывезенные из торгпредства компьютеры и прочую оргтехнику, Погрузить все это на УАЗ и перевезти обратно Там остались Усов и Фельдман Разбираться с содержимым их компьютерной памяти Когда приехали полицейские, то долгих разбирательств и волокиты не последовало. Всех свидетелей, включая сыроешкина, опросили, составили рапорты и отчеты, собрали трупы, оружие, да укатили обратно, предупредив нас, что за сохранность имущества на складе мы теперь и отвечаем. Чтобы нам было удобнее его охранять, разрешили вскрыть административный двухэтажный домик, а все контейнеры и ангар опечатали. Старшим за охрану склада назначили сыроешкина, придав ему еще одного такого же молодого практиканта – Завтра утром должна была приехать какая-то специальная группа для описания всего, что здесь нашли. К моему удивлению, у нас даже оружие не изъяли. Лишь переписали номера и предупредили, чтобы мы его пока не продавали и не потеряли. А еще оказалось, что Сурков меня ищет и ждет в управе. Я приказал навести тут порядок, смыть кровь, поменять колеса на трофейных машинах, загнать внутрь расстрелянную Ниву, выставить караулы и ждать моего возвращения». В административном блоке нашелся санузел, работающий душ, в котором вода нагревалась дровяным бойлером и небольшая кухонька с газовой плитой и баллоном. Красота и раздолье! В таких условиях можно год жить! На прощание Чернов-старший напомнил о своей просьбе в помощи продаже их охотничьих трофеев. Заверил его, что я обо всем помню. Укатил в управу искать Суркова. На обратном пути вдруг осознал простой факт. Я совершенно перестал реагировать на смерть других людей. Сегодня убил девять человек и совершенно спокоен, как танк. А если посчитать, сколько людей я убил за все время пребывания в этом мире, то наберется на неполный взвод. Блин, да я за две последние командировки на Северный Кавказ стрелял всего пару раз, и то просто куда-то туда, в сторону врага. А тут... Что ни день, то пальба, погони, засады и груда трупов к вечеру. Что же со мной произошло? Так переход в другой мир на мне сказался? Или здесь что-то другое? В очередной раз подумал я. Надо в церковь будет сходить. Неожиданно решил я. На войне стрелять и убивать врага было легко, Нет, не в том смысле, что противник с утра выстраивался ровненькой шеренгой и оставалось только нажать на спуск пулемета, чтобы одной очередью скосить их всех. Нет. На войне человек живет в другом ритме, в другой реальности. Там все по-другому. Именно из-за этого, очень часто вернувшись в мирную жизнь, бывшие срочники просто не могут понять, что происходит вокруг. Они не могут спать в оглушительной тишине, Они не могут спокойно слышать взрывы петард и салютов, прикипаясь инстинктивно выискивая укрытие, в которое можно заползти, спасаясь от обстрела. Они не могут выезжать на пикники, потому что спокойно сидеть и хавать шашлыки в зеленке — это противоестественно и дико, ведь из лесопосадок обычно садят духи из всех стволов. Они не могли спокойно ходить по городу, чувствуя себя голыми, не ощущая тяжести автомата, бронежилета и запасных магазинов на себе. После войны мирная жизнь многим как клубок колючей проволоки в горле. Именно поэтому бывшие срочники возвращались на войну контрабасами. Но это на войне, а здесь вроде мирная жизнь, мирный город и все относительно спокойно. Но я почему-то с самого первого шага в этом мире ощущаю и осознаю себя, как раньше на Кавказе. Кругом война. И каждый может оказаться врагом. Лейтенанту долго искать не пришлось, как только я сообщил дежурному, что ищу вы меня тут же проводили к нему в кабинет. «Адмирал, тебя нельзя оставлять одного ни на минуту!» – вместо приветствия воскликнул Виталий. – Парни говорят, что на том складе, куда ты все так рвался, много чего интересного нашли. – И не говори, – поддакнул я. – Ну что, взяли француза? – Нет, он так и не появился. «Зато допросили банковского петушару». «Ты оказался прав. Он предупредил Гортье о том, что его выплату завернули обратно». «Скажу сразу, где находится Гортье, он не знает, так как связывался с ним по телефону». «Зато есть некоторые подвижки по поиску ковбоя». «Оказывается, что он владеет небольшим домиком рядом с Норским озером. Там вроде коттеджного поселка. Далеко это отсюда?» «Нет, километров двадцать». Только есть некоторые нюансы, о которых тебе надо знать. Так, и что это за нюансы? Понимаешь, мой водоплавающий друг, мы здесь, в Сосновке, находимся в некотором стеснении. С одной стороны, надо поддерживать правопорядок в городе, а с другой, нужно учитывать интересы крупных корпораций. И? Ковбой, что ж, пилится с кем-то из сильных мира сего? Ну, а я откуда знаю? Но мое непосредственное начальство очень недовольно. твоему активному образу жизни. С одного бока, пользы от тебя и твоих людей намного больше, чем вреда, а с другого начальство боится, что из-за твоей активности может начаться передел сфер влияния и борьба за власть. Витек, ты сам-то хоть понял, что сказал? Какой передел сфер влияния, какая борьба за власть, удивился я. Меня ничего, кроме нашего торгпредства, не волнует. Наладим его работу, да я укачу обратно в Сиротинск. Прекрасно тебя понимаю, но выше начальство прыгнуть не могу. Зачем тебе куда-то прыгать? Вы нам не мешаете, а мы сами все сделаем. Так не пойдет, категорично заявил Сурков. Все, что происходит в городе, должно быть согласовано с моим руководством. Или на худой конец мы должны быть в курсе всего. Так давай поступим по-другому. Сделаем все так, как будто это ваши полицейские раскопали этот гадюшник. Я не гордый, могу в сторонке скромно постоять. А от нашего торгпредства мы знак благодарности вам подарим пару машин, ну, или просто деньгами отдадим. Как тебе такое предложение? Сообщи начальству. Так, мол, и так, парни из Сиротинска готовы не отсвечивать, забирайте все лавры себе, да еще и подарок какой-нибудь подгонят. Бюст начальника местной полиции из золота в натуральную величину или похвальную грамоту, к примеру. Ну, или для нужд коллектива тоже что-нибудь придумаем. «Пару машин или десятка-два радиостанции? Может, компьютеры нужны? Или еще что-нибудь?» «Грамоту, говоришь?» Задумчиво по часам в затылок произнес Сурков. «В принципе, это идея. Все-таки наш главмен, цаца, еще та, любит он всю эту помпезность и мишуру. Там грамоты, ордена, похвалы. Так ты ему еще сообщи, что мы все это устроим попезно, в каком-нибудь кабаке, где будет много бухла, жрачки». И все это бесплатно. Вбил я последний гвоздь. А взамен мне нужны только француз и ковбой. Причем их я сам возьму и обустрою все так, что на вас даже не подумают. Ну, ладно. Я пошел к начальству, а ты погуляй пока с часик. А потом приходи обратно. Договорились. Случайно не знаешь, где тут у вас кабак-охотничий домик? Знаю. Как выйдешь из здания, повернешь на и метров через двести. Увидишь двухэтажный сруб с большими витражными окнами на втором этаже. Если что, тебя там искать? Ага. Так учти, что там дорого, но кормят, говорят, вкусно. Охотничий домик я нашел быстро. Двухэтажный сруб, сложенный из здоровенных бревен золотистого цвета. Большая двухсторчатая дверь, над которой прибиты рога гигантского оленя. Рядом с дверью стоял швейцар, облаченный в стрелецкий кафтан ярко-красного цвета времен Петра Первого. На поясе у стрельца висела сабля в ножных, а на груди мушкетная перевязь с зарядами. Над русской мешочками с пулями и пыжами в руках он держал фитилевое ружье. Пищаль. Сам швейцар был бородат и могуч в плечах. «Дядька, да я с тобой сфотографируюсь!» Не удержался и сделал селфи с таким антуражным персонажем. Внутри заведение больше походило на смесь филиала, оружейной палаты с музеем природы. На стенах висело оружие всех времен и народов, вперемешку с охотничьими трофеями. Чего здесь только не было? Бердыши, секиры, алебарды, топоры, пики, протазаны, копья, дротики, мечи и сабли, кинжалы. Вот даже здоровенное турнирное копье. И это только краткий перечень холодника, который я смог опознать по своим скудным знаниям истории оружия. «Было еще и огнестрельное оружие, арки -бузы, мушкеты, короткие мушкетоны, бердыш-ружья, пертинали, ожига и даже небольшую пушку, на стену присобачили. «Здравствуйте. Желаете откушать?» «Миловидная девушка в богато украшенном голубом платье, расшитом жемчугом и серебряными цацками встретила меня при входе. «Было бы неплохо, отозвался я, только сейчас сообразив, что на мне не совсем подходящая для такого заведения одежда. «Извольте ознакомиться с меню». Спросила девушка, как бы намекая, мол, ты вначале цены посмотри, а потом уже и по сторонам глазей. «Зачем?» — отмахнулся я. «Целиком доверяя вашему вкусу». «Хочу мясо средней прожарки, пару салатиков, мясную нарезку, можно еще рыбки на пару и...» «Графинчик, чего-нибудь местного на травах», — подмигнул я девушке. «Отдельные кабинеты у вас есть?» — спросил я, оглядывая, зал заполненный едва на треть. «Конечно». «Давайте я вас провожу на второй этаж». Девушка провела меня к лестнице, которая, описывая длинный полукруг, поднималась вверх. Второй этаж у них был представлен отдельными кабинетами, одна сторона которых выходила на балкон, откуда можно было смотреть сверху вниз на зал первого этажа. Я выбрал кабинет, в котором одна стена была представлена витражом, смотрящим на улицу. Ничего так симпатично. Стилизация под старину выглядела вполне правдоподобной. Большой деревянный стол, засланный белоснежной скатертью, украшенной по углам вышивкой золотыми нитками. На одной стене висят головы лося и олени, на другой стороне, прямо у меня, над головой. Небольшой кожаный щит, на котором закреплены несколько кинжалов разной длины и формы. Из интереса. Все-таки взял в руки меню, чтобы хоть понять, что у них тут и почем. «Ага, они тут революционную стилистику и орфографию блюдут». «Консоме новее из рябчиков, воловань, крокеты, гренки, провинсали с дичеси трюфелями, греческий розбив с гарниром м, стерляди паровые, жареные индейки и рябчики». Ну и много еще чего, что я не смог опознать, к примеру, что такое «масэдуаном Цены были, конечно, злые, но не так, чтобы уж очень. Тем более, что я теперь богатей при деньгах, мне сам Бог велел питаться исключительно в подобных заведениях, платя за ужин столько, сколько раньше получал в месяц. Шучу. Никогда не был транжиры, но разве что в присутствии красивых девушек и в изрядном подпитии в таких случаях во мне просыпались гусарские корни, требовавшие кутить по полной, купая коней в шампанском или на худой конец обливая котов пивом. Принесли нарезку, салаты, какие-то микроскопические пирожки с открытой начинкой, вазочку с черной икрой, корзинку со стопкой золотистых лепешек, от которых еще поднимался пар и запотевший графин с мутноватой жидкостью, в которой плавала веточка с маленькими цветами белого цвета. Миловидная официантка в длинном белом домотканном платье с красивой красной вышивкой сноровисто сгрузила все это с большого подноса на стол передо мной. Когда она наклонялась к столу, то мой взор, как магнитом, притягивался к вырезу на платье. Красивая, упругая грудь. Минут через десять принесут горячее. Показав белоснежные зубы, обворожительно улыбнулась мне красавица. Я улыбнулся в ответ, подумав, что с ней неплохо бы и замутить. Все-таки официантки из дорогих кабаков очень хороший источник информации об истинном положении дел в городе. Почему бы не совместить приятное с полезным? Ладно, поглядим, как дальше будет все складываться. Может, и выгорит что-нибудь. Хотя, вроде как я на ржеволосую из банка запал. Но вот блин, столько красавиц вокруг совсем голова не соображает. Итак, приступим к трапезе. Все-таки высокие цены в охотничьем домике более чем оправданы. Готовили здесь очень и очень вкусно. Мясная нарезка, сплошь деликатесы. Сырокопченая оленина, вяленая кабанятина, мясо дичи, нарезанное на тонкие янтарные полоски и даже медвежатина. Салаты, лепешки и маленькие пирожки, больше похожие на канапе, умял за считанные минуты, выпив 200 граммов настоянного на травах самогода. В оправдание могу сказать, что был очень голоден. Как и обещали, ровно через 10 минут принесли горячее. огромных размеров кусок тушеной оленины на кости. Мясо было украшено веточками розмарина и какими-то ягодами синего и красного цвета. На гарнир были тушеные в сметане лисички. «Ягоды для украшения или их тоже можно есть?» – деловито спросил я у официантки. «Это ягоды местного можжевельника», – объяснила девушка. «Вы их вилочкой аккуратно раздавите, а потом накалываете мясо, сок ягод, хорошо дополнит вкус оленины». — Огромное спасибо. — Рыбу подавать? — спросила девушка. — Конечно. Минут через двадцать можете подавать. — У вас отменный аппетит, — заметила официантка. — Недавно в нашем мире и, наверное, попали сюда из-за онкологии, — предположила девушка. — Да, вам не официанткой надо быть, а в полиции служить, — похвалил я ум девушки. — В меню написано, что в вашем заведении играет живая музыка. — Чего же так тихо? Обычно музыканты играют немного позже, ближе к часам семи-восьми, у нас как раз собирается полный зал. Ну, если хотите, я могу пригласить одного парнишку, он прекрасно поет и играет на гитаре. Ну, почему бы и нет? Запускайте вашего министреля. Перед тем, как выйти, девушка одарила меня выразительной, как мне показалось, многозначительной улыбкой». Внизу на первом этаже было обустроено два небольших подиума для музыкантов. На один из них, как раз напротив моего балкона, вышел штурмовик из «Звездных войн» с гитарой в руках. Штурмовик, а вернее человек в костюме штурмовика, уселся на высокий барный стул, несколько раз коснулся струн, подкрутил колки и запел неожиданно красивым голосом. Вот опять ревет винотар, шлем-винтовка-детонатор. Нас подняли по тревоге, дроиды снова на пороге. Голос у певца был сильный и звонкий, с приятной хрипотцой и знакомый. Где-то я этого гитариста уже слышал. Покопавшись немного в памяти, вспомнил об одном матросе по фамилии Ложкин. Он проходил у меня по одному делу, вначале подозреваемым, а потом уже свидетелем. «Плечом к плечу мы прям вперед, а в небе венатор ревёт, живыми бы прийти домой, но легион уходит в бой!» «Эй, штурмовик, а ну скинь шлем, покажь свою морду!» — весело крикнул я. Парень перестал петь. Осторожно поставил гитару, прислонив ее к стулу, потом снял шлем и, подняв голову, посмотрел мне в глаза. Просто продолжаем, посмотрел мне в глаза. Гляделки выиграл я, потому что матрос Ложкин меня узнал. «Ну что, узнал?» – спросил я. «Бегом ко мне». Ложкин не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд он сидел за столом, а я стоял возле окна и разглядывал бывшего матроса. Пять лет назад матрос Саня Ложкин был пойман с двумя канистрами соляры, которые он тащил через расположение части. Казалось бы, взяли матросика с поличным, чего тут думать? А ту его, а ту. Но я как-то не привык идти самым простым и легким путем. В общем, через неделю матрос Ложкин был переведен в разряд свидетелей, а обвинения предъявили уже старшему мичману, ответственному за склад ГСМ. «Ну что, матрос Ложкин, то, мол, сбежишь в этот мир и сможешь здесь отсидеться?» Строго спросил я, видя, как удивлённо округляются глаза парня. «Между прочим, твой подельник, старший матрос Мамедов, дал повторные показания, и теперь ты не отверчешься тремя сутками губы. Так что давай, выпей последнюю рюмку, собирай манатки, отчаливаем домой». «Стойте, товарищ капитан третьего ранга». «Второго», — тут же поправил я парня. «Извините, товарищ капитан второго ранга». «Как же можно назад?» – растерянно произнес Ложкин, явно не понимая, что я шучу. «Мы же сгорим от рака, как только перейдем границу между мирами». «И что? Нельзя безнаказанно грабить родной военно-морской флот Российской Федерации?» «Да, но...» «Ёпта, Ложкин! Ну как можно быть таким наивным? Я шучу!» «Давай, наливай себя, отметим встречу!» «Ты первый из тех, кого я знал в старом мире, надо это отметить». «Товарищ капитан...» «Нельзя же так шутить, я чуть от страха кирпичей под себя не наложил». Облегченно <связано> выдохнув, рассмеялся Ложкин. <связано> «Непуганный матрос расположен к безобразиям. Это потенциальный преступник, будущий убийца и насильник», — глубокомысленно произнес я, вспомнив мудрость одного очень уважаемого мной адмирала. «Рассказывай, как ты сюда попал и чем зарабатываешь на жизнь? Ну, кроме того, что поешь странные песенки». В костюме клоуна. В дверь постучали, и внутрь прошмыгнула официантка. У вас все нормально?» «Да, все хорошо», — взмахнул я рукой. принеси к нам, красавица, еще один набор приборов, коньяка и всего, что пожелает этот славный малый. Моряки будут праздновать встречу». «Конечно, но по правилам нашего заведения сотрудникам запрещено пить с посетителями», — возразила девушка. «Ну, тогда у нас есть целых два». Пути разрешения этого небольшого недоразумения. Первый матрос Ложкин увольняется прямо сейчас и больше не является сотрудником вашего заведения. И второй: Я оплачиваю сегодняшнее и завтрашнее время, которое у вас работает ваш сотрудник. Этого хватит. Я выложил на стол две пятитысячные банкноты. Я спрошу, руководство, можно ли нашему сотруднику составить вам компанию. Официантка осторожно прикрыла дверь за собой. «Рассказывай!» — поторопил я Ложкина, наливая ему самогон в высокий стакан. Себе я налил в рюмку. Чокнулись, выпили. Я закусил огненную воду здоровенным куском нежнейшей оленины, смоченной в соке ягод. Матрос, недолго думая, высыпал содержимое вазочки с черной икрой сверху на лепешку. Матрос Александр Ложкин в этом мире находился уже третий год. Попал он сюда, спасаясь от коллекторов, которые выкупили его кредиты у банков. Самое смешное — то, чтобы купить билет в этот мир, Ложкин взял очередной кредит. Здесь Саня перебивался случайными заработками, начиная от золотодобычи и заканчивая боями без правил и пением в кабаках. Болтали мы с ним долго, часа два, не меньше. За это время официантка успела принести графин коньяка, прибор для Ложкина и сменить несколько раз блюда. Помимо рыбы, запеченной на овощной подушке, мы отведали суп из раков, кабани ребрышки на гриле и запеченную в углях тушку дикого горного ягненка. Под конец пиршества я из-за стола не вставал, а выкатывался. «Товарищ капитан, возьмите меня с собой». Когда все было выпито и съедено, попросил Ложкин. «Надоело мне плавать, как дерьмо в проруби. Хочется стать членом команды, чтобы...» Как раньше, на флоте, был капитан, указывающий путь вперед. стесняя своего пафоса, произнес матрос. Договорились. Я возьму тебя к себе в команду, тем более, что мне как раз нужен человек, знающий этот город. Сколько тебе надо по времени, чтобы уволиться из этого кабака? Нисколько. Я здесь официально не работаю, периодически подменяю местных артистов, ну и за Иногда тружусь. Отлично. Тогда вот тебе первое задание. Мне нужно знать все о тайной и не очень жизни Сосновска. Расстановка сил, криминалитет, корпорации, кто на самом деле правит этим городишкой и миром. Мне надо знать все, что знаешь ты. Времени тебе на это три дня. Не торопись, но ну и не затягивай. Если нужны деньги, не стесняйся, спрашивай. Найти меня можно будет на промзоне. Склад номер 23, там у нас торговое представительство.